а под вечер мы поехали на автобусе в к а р т х а у с навестить теткиного брата, моего двоюродного деда Клеменса, брата моей покойной бабушки с материнской стороны, и его Ленхен, урожденную сторож, двойное родство. Вот это была встреча. Эх, парнишка, какая жалость, что твоей бедной мамочке суждено было так погибнуть. Совсем помню, с ума сходила из-за твоих молочных зубов, хранила их, берегла. Все пропало. У меня тоже ничего не осталось, только аккордеон да пианино. Альфонс играет на них, младшенький нашего Яна. Потом послушаем. Домашнему концерту еще раз предшествовала консервированная курятина, а к ней картофельная самогонка, которую, учитывая благородство моей невесты, испоганили мятой. А ведь кашубы — древнекультурный народ, более древний, чем поляки, родственный лужицким сербам. к а ш у п с к и й язык, один из старых славянских языков, медленно вымирает. Тетя Хедвик и дядя Клеменс со своей Ленхен еще говорили на нем, а вот Альфонс, флегматичный малый, под тридцать, не знал ни старого языка, ни к а ш у п с к о г о говора, западно-прусского диалекта, и лишь изведка отваживался вставить какое-нибудь польское слово. Тем не менее л и н г в и с т а м с л а в и с т а м стоило бы создать все еще отсутствующую грамматику к а ш у п с к о г о языка. Коперник, кубник или копник — родом не поляк и не немец, а скорее кашуб. Поскольку ужин прошел довольно тихо, л и н д и н литературный язык всех сковывал, а я лишь неуверенно подпускал говорок д а н ц и г с к о г о предместья. Дядюшка Клеменс — чья педагогическая бодрость и передалась мне по материнской линии, сказал, знаете, ребятки, что толку горевать, раз мы живы, надо учиться жить. Споем-ка лучше, да так, чтоб чашки зазвенели в шкафу. Это мы и сделали всей семьей. Моя двоюродная бабушка Хедвик, ее дочь Зельма, двоюродная сестра моей матери, ее чахоточный, кашляющий, потому нетрудоспособный муж по имени Зигисмунд, Мой двоюродный дед Клемен со своей Ленхен и их внук, мой троюродный брат Альфонс, у которого созревал нарыв на седалище, отчего он не хотел сесть за пианино, но вынужден был подчиниться. «Ну-ка, Фонс, не чинись! Жаль по клавишам!» И по родственному, как почти поженившиеся, усаженные в серединке, моя невеста и я. Мы пели под аккомпанемент двоюродного деда с аккордеоном, и устроившегося у пианино лишь на одной ягодице Альфонса часа два. Больше всего песню «Лес вокруг, лес вокруг, сердце бьется тук-тук-тук» и пили, шибавший в нос мятой картофельный самогон. В каждом глотке этого к а ш у п с к о г о национального напитка боролись с переменным успехом химическая мятная эссенция и сивушный дух открытого кагата. Только тебе покажется, что хлебнул переслащенного ликера, как уже пробивается обыкновенный спирт, и не успеет твое небо привыкнуть к деревенской севухе, как эссенция уже напоминает тебе, на что способна химия. Но все разногласия в о п р о с а х вкуса примеряюще улаживала и перекрывала песня о лесе вокруг. — Как ты думаешь, парнишка? — сказала подливая двоюродная бабка. — Фюрер еще жив? — Нам, старающимся подходить к историческому материалу с научной холодностью, такое прямое возвращение к истории непозволительно. И мои ученики, когда я недавно по легкомыслию процитировал тетушку х е д в и г признали политическую сознательность моей двоюродной бабки весьма недостаточной, словно мне следовало ответить ей ссылкой на Гегеля».